Глава тринадцатая Ректор не ошибся. День и правда выдался тяжелый. Когда я, зевая, вошла в ванную комнату, там меня поджидало два десятка девушек, среди которых к вящему моему неудовольствию затесалась Лана. — Рассказывай, — потребовала Маина, — во всех деталях. Я мысленно застонала. Слухи по школе разносились быстро, все уже знали, что мы с Марком нашли тело Сина. Могу я сначала в душ сходить? Или хотя бы умыться? Никто из девушек не шелохнулся. — Стася, ну расскажи! — жалобно проныла худенькая первокурсница. — Правда, что Сину убили, как Хане? Эти вечные сравнения с Ханей уже порядком начали надоедать. — Да, это правда? — поддакнула Маина. Я, как услышала, всю ночь не могла уснуть. Студентки согласно закивали. Судя по бледным лицам, никто сегодня не выспался. «Не знаю, я не видела тела Ханни и не вправе делать выводы», — вздохнула я. «Могу лишь сказать, что сини перерезали горло». Кто-то из девушек охнул, другие обменялись испуганными взглядами, начали перешептываться. «Как вы ее нашли?» — спросила Лана. Королева школы выглядела более хмурой и молчаливой, чем обычно. Скрестив руки на груди, она замерла у входа в ванную комнату. «Случайно наткнулись». Сохранять спокойствие удавалось с трудом, хотелось прижать Лану к стенке и выбить ответа. К подружке Рика накопилось много вопросов. Например, что она делала после того, как напала на меня в библиотеке? Почему вернулась в общежитие только в начале одиннадцатого? Лана не отличалась примерным поведением, но опоздала именно в тот вечер. Да только я знала, что она не станет со мной говорить. К тому же не исключено, что ее саму использовали». Начну наседать, лишь усугублю ситуацию. Лучше тихонько собирать информацию, наблюдать и ждать, пока неведомый преступник ошибется. Я не должна его спугнуть, если, конечно, не хочу, чтобы мне тоже перерезали горло. Поняв, что девчонки не отстанут, я решила, что проще и быстрее им все рассказать, чем отвечать на бесчисленное количество вопросов. Сухо, стараясь не вдаваться в детали и не озвучивать никаких выводов, я поведала о вчерашних событиях. Вот и все. Больше ничего не знаю. Сину тоже Шевейн убил. Перебила меня Юна. Да откуда мне знать? Разозлилась я. И уже почти семь утра. Мы на завтрак опоздаем. Ой, и правда. Девушки засуетились. Некоторые принялись за утренние процедуры, другие поспешили на выход, а я, наконец, смогла пробиться к раковине. Когда умывалась, в отражении зеркала увидела Лану. Первая красавица школы так и не сдвинулась с места. Кажется, она была глубоко погружена в свои мысли. Побеседовать с Ланой все-таки не мешало бы. Нет, я не собиралась ни в чем ее обвинять или расспрашивать. Просто, как верно заметил ректор, у меня не было алиби, а Лана могла его обеспечить. «Нам надо поговорить», — подойдя к ней тихо сказала я. Девушка растерянно моргнула и посмотрела на меня. В ее глазах на миг отразился испуг. Лана что-то знала или кого-то боялась. Быть может, даже меня. Вернее того, что я могу про нее рассказать. Мгновение слабости прошло, старшекурсница презрительно скривилась и вскинула голову, развернулась, намереваясь выйти из ванной комнаты. Я схватила ее за локоть. «Нам надо с тобой поговорить», — повторила я. «Мне не о чем», — она попыталась вырвать руку из моей хватки. — Поверь мне, есть, и это в твоих интересах. Я позволила себе легкую улыбку. — Или хочешь, чтобы я говорила здесь? В общей ванной осталось несколько девочек, и теперь они с любопытством за нами наблюдали. Эх, опять слухи пойдут. Вот только мне было все равно. Лицо Ланы переменилось. — Ладно, пойдем, — сквозь зубы бросила она. Я отпустила руку, и королева школы горделиво выплыла в коридор, а я последовала за ней. Судя по всему, останавливаться девушка не собиралась, но я окликнула ее, и кивком головы указала на дверь в свою комнату. Лана в нерешительности замерла, ее явно одолевали сомнения. Я же спешила поговорить с третьекурсницей до того, как та побеседует с Риком и Ильнаром, и уж тем более прежде, чем ее вызовет к себе ректор Хон или следователь. Вздохнув, девушка зашла в мою комнату, обернулась ко мне. И скрестив руки на груди, не скрывая недовольства, спросила. Так что ты хотела? Поговорить. И. В ту ночь, когда убили сину: Мне нечего тебе сказать, перебила Лана и попыталась выйти из комнаты, но я преградила ей путь. Выслушай меня, это в твоих интересах, и в моих тоже. Ни тебе, ни мне неприятности не нужны. Слушаю. Сквозь зубы сказала она, словно делала величайшее одолжение. «В ту ночь ужин пропустили трое. Я, ты и Сина». «Если ты думаешь, что я убила нищенку», — скинула голову невеста Рика. «Нет, не думаю», — ответила я с уверенностью, которой не чувствовала. «Ты не похожа на убийцу, да и мотива у тебя не было. Но в школу вызвали следователя. У него возникнут вопросы и к тебе, и ко мне». На некоторые из этих вопросов я бы очень не хотела отвечать. Собеседница нахмурилась. «Что ты предлагаешь?» «Ты скажешь, что в половине одиннадцатого мы столкнулись в ванной комнате. Зачем мне это?» «В ответ я промолчу о нашей стычке в библиотеке», — улыбнулась я. «Как я сказала, все честно. Ни тебе, ни мне неприятности не нужны». «А ты где была той ночью?» — прищурилась Лана. «Ведь точно не в своей комнате?» «Какая разница? Из замка я не выходила, и на конюшне не была. Но если следователь начнет выяснять, где я ночевала, то в сложном положении окажусь не только я». Девушка задумалась. Прикрывать меня ей не хотелось. «Хорошо». Наконец сдалась она. «Мы видели друг друга в библиотеке, но не разговаривали. Я ушла раньше. Потом встретились в ванной в общежитии». И опять не разговаривали. Да, договорились. Лана кивнула и вышла из комнаты. Я подошла к окну и на некоторое время замерла, разглядывая заснеженные скалы. На сердце было тяжело, душили сомнения. Может, не стоило все усложнять и вступать в сговор с избалованной школьной королевой. Я не доверяла Лане, подозревала, что она как-то связана с убийцей. Вот только признаться, где и как провела ночь, тоже не могла, если не хотела подставить Вейна и вылететь из школы. Надеюсь, я достаточно напугала Лану, и то и не придет в голову, что даже если я решусь рассказать о случившемся в библиотеке, мне нечем будет доказать свои слова. Меня привела в чувство Инджа, она могла подтвердить, что я без сознания лежала на полу, но служанка не видела, кто на меня напал, не знала, куда я пошла после. К тому же, Я обещала Инже, что не буду впутывать ее в эту историю. К началу завтрака я опоздала на полчаса, но, к счастью, студентов больше интересовали последние новости, чем утоление голода, а потому еды было еще полно. Чувствуя пробуждающийся аппетит, я поставила на поднос горшочек с кашей, пиалу с фруктовым салатом и чайничек чая, и тихонько направилась к пустующему столу, который так удачно прятался за колонной, Надеюсь, что меня никто не заметит. Овы, мечта, что мне дадут спокойно поесть, разбилась у суровую действительность. За завтраком история повторилась. Только теперь вокруг моего стола собрались студенты со всей школы. Меня вновь забросали вопросами, на многие из которых у меня не было ответов. Ситуация усугублялась тем, что ни Марк, ни Вейн в столовую не явились. На рассвете в замок прибыл следователь. Все сходились во мнении, что ребят вызвали на допрос. Надо ли говорить, что к концу завтрака я была крайне зла и раздражена. Даже усталость и страх перед грядущей беседой со следователем отступили на второй план. Ночью мне удалось вздремнуть лишь пару часов. Принять контрастный душ мне не дали. Нормально поесть тоже. Еще немного, и я не выдержу давления, Банально сорвусь. Помощь пришла оттуда, откуда я совсем не ждала. — Может, хватит, а? — Хоя резко перебила сверх меры любопытного Джи «Стася уже рассказала все, что могла, и для нее случившийся не меньший шок, чем для нас всех, даже больший, ведь Сина была ее соседкой». К моему удивлению ученики пристыженно замолчали. Дружки Рика и те затихли. «Стася, ты... как?» — робко спросила Маина. «Не знаю». Губы против воли дернулись в нервные улыбки. «Еще не поняла». А потом в зале появился Вейн, и всем резко стало не до меня. С невозмутимым видом он направился к раздаточному столу. Ученики и слуги при его приближении шарахались в стороны, а в спину парню неслись преисполненные ненависти и страха шепотки. «Убийца, убийца!» Ни у кого не возникло сомнений, кто именно виновен в смерти сына и Хани. Вот ведь стальная выдержка у дракона. Мне оставалось только позавидовать». Впрочем, у него были долгие годы тренировок, и такая история за плечами, что завидовать определенно не стоило. Когда Вейн возвращался с подносом в руках, путь ему преградили, Иллиран и Джите. Все в столовой затихли и теперь напряженно наблюдали за разворачивающейся сценой. «Драконий выродок!» Шалея от собственной наглости выпалил упитанный однокурсник. Отличник не произнес ни слова. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Да тихо ты!» — шикнула Марина, опасливо косясь на Вейна. «Думаешь, он же Те убьет?» — усмехнулся Иллиран. «Кишка тонка. Этот способен только беззащитным девчонкам глотки резать. Сильные ему не по зубам». «Сильные? Это ты про себя?» — склонив голову на бок, негромко переспросил Вейн. А потом обратился к стоявшему в стороне Рико. — Убери своих псов. Сейчас я не в настроении. Явная угроза не прозвучала, но сказано было так, что даже меня проняло. Некоторые из ребят попятились, кто-то из стоявших в задних рядах упал. Джите и Ильран остались на месте, но первый побледнел, да и второй, казалось, растерял былую уверенность. — Это ты убил Сину? — выступил вперед Рик. На долю мгновения на лице Вейна отразилась неуверенность. — Ты... Со странной интонацией протянул Рик. Я и не сомневался. «Тьма!» Не сдержавшись, выдохнула я. Вейн вдруг посмотрел на меня. В его раскосых глазах мелькнуло нечто такое темное, глубинное, что мне стало не по себе. А потом парень отвел взгляд. Шагнул назад, бросил поднос на стол. Да так ловко, что ни одна пиала не перевернулась. Лишь компот из стакана расплескался. Развернулся на пятках и устремился прочь. Студенты и слуги принялись громко обсуждать признание в убийстве, а я тихонько выскользнула в боковой выход и побежала за Вейном. Догнала его только на втором этаже и самым беспардонным образом затащила в пустующую аудиторию. Вырвав руку из моей хватки, парень резко развернулся. «Тоже хочешь спросить, не убивал ли я Сину?» «Я не верю, что ты убийца», «Не веришь?» — ощерился дракон. «Я была с тобой в ту ночь». «Часть ночи», — поправил меня Вейн. «Я мог убить Сину до того, как ты пришла. Или...» Он наклонился ко мне и зловещим шепотом добавил. «Пока ты спала». Потребовалась вся моя выдержка, чтобы не отшатнуться. Но все же я вздрогнула, и в голове мелькнула мысль. «А что если...» Вейн, понимающе усмехнулся и отступил. в плечи, присел на краешек парты. «А ты?» «Я?» — подтолкнул меня он. Казалось, парень получал некое извращенное удовольствие от сложившейся ситуации. «Почему не отрицал? Теперь все думают, что ты убийца». «Потому что не помню». «Не помнишь чего?» «Как окровавленный нож оказался в моем кармане». Признание ошарашило. Я тяжело опустилась на стул. Неужели Вейн и правда? Нет, не может быть. «Это ничего не значит. Тебя могли подставить, нож подбросить», — быстро сказала я. Губы парня скривились в слабом подобии улыбки. «Если бы хотели подставить, то подбросили бы нож так, чтобы его заметили другие, а не так, чтобы я мог от него избавиться». «И ты избавился?» «Хочешь рассказать следователю, где я спрятал нож?» — скинул брови он. «Нет, ты прав, мне лучше не знать», — замотала головой я. «Ты кому-то еще рассказал?» «Только тебе». Я кивнула. Оно и правильно, о находке лучше никому не знать. Все и так подозревают Вейна, а если узнают о ноже, то никто не будет слушать оправданий. Хотя странно, что дракон решил поделиться со мной. Неужели настолько доверял?» Почему он вообще позволил затащить себя в аудиторию? «Где ты нашел нож?» «В пальто. Оно висело в шкафу, в моей комнате. Ключ есть только у меня и коменданта. Это пальто я пару недель не надевал, насколько помню». На месте Вейна я бы тоже начала сомневаться в себе. Если, конечно, он не врет. Если у него нет раздвоения личности или он не находится под действием какого-то плетения... Мало ли их, подавляющих волю, изменяющих и стирающих воспоминания. На одежде кровь была? Нет, нож замотан в трепицу. И часто ты проверяешь карманы пальто, того, который не надевал две недели. Вчера я тоже хотел пойти искать Сину. Он замолчал и отвел взгляд. Только сейчас я заметила, насколько у Вэйна изможденный вид. Черты лица заострились, глаза запали, Скорее всего, прошлой ночью парень не сомкнул глаз. «Когда ты его нашел?» «После обеда». «Значит, до того, как мы с Марком наткнулись на тело Сины». «Тебе стоит поспешить, если не хочешь опоздать на урок». Вырвал меня из размышления голос Вейна. «Тьма». Я вскочила со стула и посмотрела на часы, которые висели над школьной доской. До начала занятий всего пять минут. Мне столько всего хотелось спросить. Столько сказать, но я не могла позволить себе опоздать. И все же ответы на два вопроса я должна была узнать прямо сейчас. Неизвестно, когда в следующий раз удастся поговорить с Вейном, да и удастся ли вообще. Зачем Сина подошла к тебе тогда в столовой? Предложила рассказать про Хане, если оплачу ей следующий семестр. Нехотя отозвался парень. — А ты? — сказала, что не заинтересован. Ко мне не раз обращались с подобными предложениями. Дважды я даже купился. Вот только Сина была соседкой Хани и, кажется, действительно что-то знала. Когда преступник это понял, то убил девушку. Наверное. И последний вопрос. Я бросила взгляд на часы. Ты не помнишь, у Хани были серебряные шпильки? Шпильки? Заколки для волос? Кажется, дракон удивился вопросу. «Да, может, ты ей дарил или Марк?» «Не помню никаких шпилек», — покачал головой Вейн. «И Хани ничего не дарил. А у Марка сама спрашивай». «Ну да, странно было бы, если бы помнил. Парни редко обращают внимание на такие мелочи, как женские украшения». «Иди», — поторопил меня Вейн. «А то и правда опоздаешь». «А... позже подойду. Не стоит, чтобы нас видели вместе». Я кивнула, испытывая странную благодарность, и бросилась к выходу. У самой двери обернулась. Понурив голову, парень сидел на краю парты. Он казался бесконечно уставшим и одиноким. «Вейн», — тихо позвала я. Он посмотрел на меня. «Я не верю, что ты убийца», — повторила я и выскользнула из класса. Первым уроком была магическая этика и философия. В аудиторию я забежала одновременно со звонком. Упала за парту и быстро достала из сумки тетради с конспектами. Затем украдкой обернулась. Марк сидел на своем месте, выглядел мрачным, каким-то взъерошенным. Вел урок невысокий тщедушный старичок, возраст которого я даже не решалась предположить. Нос крючком, лицо избороздили глубокие морщины, тонкая бородка спускалась ниже пояса. Белоснежные волосы профессора Сон Вона были собраны в пучок на макушке и удерживались массивной серебряной заколкой. Ходить учитель то ли не мог, то ли не хотел, а потому по коридорам, лестницам и аудиториям замка неизменно парил. Обычно на расстоянии около метра от пола, но если требовалось, легко мог взлететь выше. Сон Вон походил бы на привидение, если бы не предпочитал наряды, кричащей ярких цветов. Сегодня на профессоре были свободные одежды алого цвета кровавого, я бы даже сказала, символично, однако. Помимо этики и философии он вел у нашего курса психологию, и это были самые скучные предметы. Возможно, другой преподаватель смог бы зажечь в учениках искру интереса, но Сон-Вон читал лекции усыпляющим монотонным голосом то и дело отвлекался на пространные рассуждения. и сыпал архаизмами, далеко не все из которых я понимала. Впрочем, выспаться на своих занятиях профессор никому не давал. Зазевавшимся ученикам тут же прилетало по пальцам бамбуковой указкой, с которой Сон Вон никогда не расставался. Телесные наказания в школе были отменены еще полвека назад, и учителям строжайше запрещалось бить учеников. Но Сон Вон не считал нужным придерживаться новых правил, А ректор Хон закрывал глаза на привычки старейшего школьного учителя. В конце концов, от пары синяков еще никто не умирал. А так, может, у некоторых студентов, если не нравственность, то хотя бы усидчивость улучшится. Подперев щеку, я полухо слушала профессора и лишь время от времени делала записи в тетраде. Сосредоточиться на лекции не получалось. Я не верила, что Вейн убийца, не хотела в это верить. но если его подставили, то кто? Вейн нашел нож до того, как мы наткнулись на тело девушки, а значит, его подбросил убийца, либо тот, кто знал, что Сина умерла. После недавней сцены в столовой у меня появился подозреваемый — Рик. Он определенно оказался рад тому, что все считали Вейна преступником, а еще был связан с Ланой, да и вообще больше остальных походил на человека — который мог спланировать и осуществить хладнокровное убийство. Опять-таки, случай с попыткой изнасилования Юна показателен. Возможно, у Рика вошло в привычку обвинять в своих преступлениях Вейна. Тот ведь идеальный козел отпущения. Для всех он априори и так во всем виноват. Даже ничего доказывать не нужно. Оставалось только гадать, каковы истинные причины вражды между драконами. Возможно, Хван Рик был влюблен в очаровательную первокурсницу. Он мог убить Хани из ревности или в попытке, так сказать, добиться благосклонности и потом подставить давнего врага. А может, дело в семейной вражде? Я сама принадлежала к высшей знати и на родине день за днем наблюдала, как дворяне грызлись за привилегии, богатство и власть. Вряд ли Чунрейская империя в этом смысле отличалась от Норлесского княжества, Или причиной ненависти Хван Рика была банальная зависть. Вейн учился на втором курсе, но, несмотря на испорченную репутацию, все преподаватели признавали его ум и талант. Рик был на предпоследнем курсе, считался сильным магом, но особыми успехами в учебе похвастаться не мог. Драконы были почти ровесниками и конкурировали друг с другом. Их все сравнивали оценивали. уверены не только в школе, но и за ее пределами. Ирик, который старше Вейна на два года, проигрывал этот бой практически по всем параметрам. Неудивительно, что он мечтал утопить конкурента, выгнать из школы и поставить крест на его дальнейшей карьере. Пожалуй, Ирик и правда выглядел самым вероятным подозреваемым. Что же касалось его дружков? Джете — мелкая шавка, труслив и глуп. Так что вряд ли причастен. Или ран, на мой взгляд, самый отмороженный из всей компании. А потому я пока не сбрасывала его со счетов. Как и его сестрицу Лану. Интуиция твердила, что Марк и Вейн невиновны. Но вычеркивать из списка их тоже не стоило. Слишком много странных фактов и немыслимых совпадений. Я не могла отделаться от мысли, что нож в карман мог положить сам Вейн. Возможно, он маньяк, который собирал трофеи. «Но тогда зачем рассказал обо всем мне? Он и правда ничего не помнил. Или вел какую-то хитроумную игру? Нет-нет, вряд ли. Вэйн не походил на лжеца, скорее на человека, который не знал, кому и чему верить. Или же был гениальным актером и тонким психологом, который преследовал одному ему ведомые извращенные цели. Голова шла кругом. Чем больше я думала, тем более странной и запутанной казалась мне эта история». Я никак не могла понять мотивы преступника. Вейн правильно сказал. Если бы его хотели подставить, то сделали бы все иначе. Подложить улику в шкаф — задача не из легких. Убийца должен был понимать, что Вейн мог найти нож раньше, чем к нему пожалует следователь с обыском. Если бы я решила подставить Вейна, то подбросила бы компрометирующую улику ему в сумку. В коридоре его бы кто-нибудь толкнул, Содержимое сумки высыпалось, и все увидели окровавленный нож. Проще простого. Так зачем идти на такие сложности? Чего хотел добиться преступник? Или я переоценила злодея, и он не так уж умен? Или... Я подскочила на месте, озаренная внезапной догадкой. Возможно, преступник хотел, чтобы нож нашел именно Вейн. Дракон должен был поверить, что он убийца. — Стася! «Поведайте классу, в чем именно заключался нравственный парадокс Ливоэна?» Вдруг раздался скрипучий голос профессора. «Тьма, как не вовремя!» Я медленно поднялась из-за парты и заморгала, отчаянно пытаясь вспомнить, о чем говорил преподаватель последние полчаса. В голове роились обрывки фраз, которые никак не хотели складываться в общую картину. Видимо, мою растерянность, учитель нахмурился». «Вы меня разочаровали. Принимая во внимание недавний инцидент, в этот раз так уж и быть, я вас прощу. Но впредь подобного не должно повториться. Никакие внешние факторы не должны отвлекать от учебного процесса». «Извините, профессор», — покаянно склонила я голову. «Было безумно обидно, что я так глупо попалась». «Перечислите, какие вы знаете нормы морали?» Не спешил отпускать меня учитель. «Хм... Справедливость, вежливость, стойкость, трудолюбие, благоразумие, смирение...» Я запнулась. «И?» — подтолкнул меня учитель. В «Воздержание!» Не очень уверенно сказала я. Задних парт раздались смешки. «Зря смеетесь!» «Стася все правильно сказала!» И если бы вы слушали лекции и читали учебники, то знали бы это. Умение ограничивать себя в еде, алкогольных напитках и некоторых иных потребностях является одной из норм морали. Увы, многим из вас оно недоступно. «Это точно», — подумала я. «Садитесь», — обратился преподаватель ко мне. «И впредь будьте внимательнее». «Да, профессор Сон». Я опустилась за пустую парту. Вейн на занятия так и не пришел. К следователю меня вызвали на третьем уроке. Пока под конвоем молчаливой Нири Лиде шла по школьным коридорам, вся извелась. Я жутко нервничала перед грядущей беседой. Не знала, каким человеком тот окажется. До сих пор не решила, как много могу ему рассказать, переживала, что придется пропустить урок, когда до сессии осталось так мало времени. Слабым утешением служило лишь то, что ректор Хон, который вел занятия по практической магии, пообещал уделить время и ответить на вопросы, если не смогу разобраться самостоятельно. Для бесед со студентами, преподавателями и школьными работниками следователю выделили одну из аудиторий. Перед школьной доской были сдвинуты две парты, незнакомец сидел спиной к окну, лицом к двери, При виде меня, он встал и еле заметно поклонился. Здравствуйте, меня зовут Тиншиюн, а вы, как я понимаю, Анастасия Велецкая. Отметила про себя, что мое имя Чун Рейц произнес без малейшего труда. Да, добрый день, приятно познакомиться, тоже легко обозначила поклон я. Прошу, присаживайтесь. Тиншийон указал на стул, который стоял по другую сторону стола. Следователь был примерно одного роста со мной, худощавый, и жилистый. На лицо совсем непримечательный. Эдакий среднестатистический чонреец. Кожа не слишком светлая, но и не смуглая. Лицо не особо симпатичное, но и отталкивающим не назовешь. Ни родинок, ни шрамов, ни каких-то характерных черт. Черные волосы заплетены в тонкую косицу. Такой человек легко сольется с толпой простолюдинов, или же, естественно, будет смотреться среди дворян, зависело от одежды и манеры поведения. Его возраст тоже не представлялось возможным угадать. В равной степени ему могло быть и 30, и 50, если, конечно, он не был магом. Судя по тому, как представился следователь, он принадлежал к одному из 300 знатных родов империи. Более того, являлся родственником Хойе. Хотя не факт, что близким — На середину стола Тин Ши Юн положил кристалл, легко ударил указательным пальцем по столешнице, и я почувствовала энергетический импульс. В центре кристалла запульсировала золотая искра. Значит, все-таки маг. «Дело номер 3048 от 24 дня первого месяца зимы, 1211 года, от становления Чонрейской империи», — огласил следователь. Расследование убийства студентки второго курса Чонрейской высшей школы магического искусства. Простолюдинки Сины. Допрашивается студентка второго курса Анастасия Велецкая, Дворянка, родом из Норлесского княжества. Тин Юн внимательно на меня посмотрел и добавил. «Анастасия, вы понимаете, что беседа будет записана, а информация, которой вы поделитесь в дальнейшем, может быть использована, в том числе и против вас». какое ценное своевременное предупреждение. — Да, понимаю, — сглотнула я. На столе перед следователем появилась тетрадь в кожаной обложке и и перо. — Расскажите все по порядку, во всех деталях. Даже тех, которые кажутся вам незначительными. Я вновь повторила то же, что вчера ночью ректору. Тин Юн ни разу меня не перебил, но по окончании рассказа задал несколько десятков уточняющих вопросов. При этом следователь не спускал с меня взгляда и лишь иногда делал пометки в тетради. Перо само скользило по бумаге. Увы, тетрадь лежала так, что я не могла увидеть его записи. «Вы кого-то подозреваете?» — спросил он под конец беседы. «Нет». «Вам известно, почему убили Сину?» «Нет». «У вас есть какие-то догадки?» Я замялась. У меня имелось много догадок, но делиться ими пока была не готова. Хотя и молчать казалось неправильным. Пожалуй, пару мыслей стоит озвучить и посмотреть, как следователь себя поведет. Возможно, я ошибаюсь. Боюсь направить следствие по ложному курсу. «Говорите», — сухо сказал Чон Рейц. «Сейчас мы рассматриваем все версии». «Возможно, смерть Хани и убийство Сины связаны». Мне кажется, что Сина знала больше о смерти своей подруги, чем рассказывала. Возможно, она решила шантажировать убийцу. Следователь сделал несколько пометок в тетраде. «Интересная версия. У вас есть какие-либо доказательства данной теории?» Когда мы нашли тело сина, у нее в руках была серебряная шпилька, которая принадлежала Хане. «Вы уверены, что это шпилька Хане?» «Нет», — покачала головой я. Но несколько месяцев назад Сина сказала, что это заколка ее погибшей соседки. У нее не было причин врать. Если Сина действительно что-то знала про смерть Хани, то почему не рассказала раньше? Я пожала плечами. Может, боялась убийца. Или вела собственное расследование. Или решила приберечь информацию на крайний случай. Сина была готова на многое, чтобы остаться в школе. Могла и на шантаж решиться. «Скажите, где вы были тем вечером, когда пропала Сина?» Кажется, уже в третий раз за время беседы поинтересовался Тин Юн. Он вообще много переспрашивал, по-разному формулируя вопросы. Будто пытался поймать меня на лжи. Надеялся, что я запутаюсь в деталях. Занималась в библиотеке, работала над заданием профессора Таяна. «А потом? На ужин вы не явились. В общежитии вечером вас никто не видел». Определенно, я подозреваемая. И это логично, учитывая, что я была соседкой погибшей девушки, видела ее последней, направила к месту гибели. Не рассказала сразу об исчезновении, нормального алиби и того нет. А вот мотив, наоборот, имелся. Впору порадоваться, что помимо меня были другие подозреваемые. Отсутствовали явные доказательства моей причастности, и никто не подбросил в комнату окровавленный нож. что я подданная другой страны, в конце концов. Иначе неизвестно, где бы я встретила сегодняшнее утро. Во мне тлела надежды, что Тин Ши Юн настроен найти истинного убийцу, а не того, на кого удобно свалить вину. Все же школа считалась самым безопасным местом в империи, здесь обучались отпрыски богатейших семейств, в том числе лордов-основателей, а тут такой удар по репутации. Два убийства за год. У меня не было аппетита». так что в столовую я не пошла, решила пораньше вернуться в комнату, чтобы закончить работу над докладом. «Никто из работников не видел, как вы покидали библиотеку. Я воспользовалась служебным ходом». «Каким именно?» «В который раз я подробно объяснила, что это за ход и где он находится». «И часто вы им пользуетесь?» «Иногда. Он позволяет срезать путь до общежития». «Значит, вы вернулись в комнату, когда все были в столовой, и не выходили оттуда до утра?» «Да». «Кто-нибудь видел, как вы возвращались в общежитие?» «Я уже говорила. Вроде бы нет. Но позже, когда пошла в ванную комнату, я столкнулась с Мэйланой. Оставалось надеяться, что королева школы не забудет уговор и подтвердит мое алиби. «Что ж, больше вопросов нет. Но учтите, вас могут вызвать вновь в любой момент». — Да, господин Тин. Вставать из-за стола я не спешила. — Быть может, вы что-то еще хотели сказать? — У меня есть вопрос. — Вопрос? — скинул брови следователь. — Да. Скажите, когда именно умерла Сина? — Двадцать второго дня первого месяца зимы. — Значит, после полуночи. А известно точное время. Следователь откинулся на стуль и оценивающе на меня посмотрел. — чем вызван подобный вопрос. Желанием узнать, когда именно погибла моя соседка. Вы ведь всю ночь находились в комнате? Да. Стараясь сохранять спокойствие, отозвалась я. А так как ваша соседка не пришла ночевать, то и ваше местонахождение никто подтвердить не может. Где еще я могла находиться? Если студент нарушает комендантский час, то получает дисциплинарный штраф. Я же пытаюсь попасть в десятку лучших учеников, а потому соблюдаю школьные правила. Тин Ши Юн задумчиво кивнул. Так уже известно, в какое время погибла Сина. Или это тайна следствия, и вы не можете сказать? Секрета в этом нет, не спуская с меня внимательного взгляда, сказал учен Рейц. Около часа ночи. Я почувствовала невероятное облегчение. Значит, все-таки не Вейн. Кто угодно, но только не Вейн. Я была с ним в это время. Заснула только в третьем часу. Вы точно не хотите больше ничего рассказать? Прищурился следователь. Нет, нет, повторил собеседник. Если надумаете, то свяжитесь со мной. Тин Ши Юн дважды ударил указательным пальцем по столу, и передо мной появился маленький кристалл на тонкой цепочке. Это средство связи, одноразовое, пояснил он. «Когда захотите поговорить, то... Видите управляющее плетение?» Я кивнула, завороженно рассматривая кристалл. Не сам камень нет, а хаотичное переплетение нитей силы. Его энергетическая структура была схожа с хрустальным шаром, который тоже использовался для общения на расстоянии. Впрочем, я не являлась специалистом по такого рода артефактам. Ни в одном высшем магическом заведении делать их не учили. Слишком много времени, силы и мастерства требовалось на создание одного средства связи. «Потяните за красную нить, и тогда переговорное устройство активизируется. Учтите, у вас будет ровно одна минута. Затем плетение разрушится, а сам кристалл обратится в пыль». Из аудитории я уходила со странным чувством. «Интересно, многим ли студентам Тин Шиюн выдал такие кристаллы?» «Вряд ли». Все-таки это артефакт, дорогой и сложный в изготовлении. Определенно, мне удалось привлечь внимание следователя. Но главное не это. Главное, теперь я точно знала, что Вэн не убивал Сину. До Зуда хотелось броситься к парню и рассказать ему о своих выводах. Вот только время для разговоров было неподходящее. Не исключено, что за мной следили. Во всяком случае, на месте следователя я бы точно не выпустила странную студентку из поля зрения». Опять-таки, не исключено, что кристалл являлся не только средством связи, но и записывающим артефактом. Носить с собой его опасно, но и выбрасывать не стоило. Лучше припрятать до поры до времени, вдруг пригодится. У следователя я просидела долго, так что пропустила не только занятия по практической магии, но и лекцию по травоведению, а также обед. Стоило вспомнить о еде, как желудок предательски заурчал. Может, все-таки наведаться в столовую? Вдруг удастся выпросить немного еды? А то до ужина просто не доживу. Я уже подходила к столовой, когда мимо меня пробежали двое студентов, затем еще несколько, и еще. Мучаемая дурными предчувствиями, я, раскинув руки, преградила дорогу лапоухому первокурснику. — Стой! Что происходит? — Там! Там! Парнишка даже подпрыгивал от нетерпения. — Что там? строго спросила я. «Марк с Вейном дерется», выпалил Чон Рейц и, поднырнув под мою руку, дал стрекача. Я грязно, как совсем не пристала высокородной княжне, выругалась и припустила за ним. Вот ведь два идиота, не удержались все-таки. Марк, как всегда, действовал на эмоциях и не думал о последствиях. А Вейн винил себя в смерти Сины и строил мученика. «Дракон ведь опять не будет защищаться, даст себя избить». если, конечно, не сорвется, сколько пройдет времени, прежде чем о драке станет известно учителям. Учитывая, как быстро разносятся новости по школе и как неосмотрительно ведут себя другие ученики, я резко остановилась. Не стоит бежать со всех ног к месту, где Марк с Вэйном в очередной раз решили выяснить отношения. Надо сделать вид, что мне ничего не известно, и направиться, как и планировала, в столовую. В итоге, когда все участники и свидетели драки получат штрафные баллы, я окажусь выигрыша. Вот только вряд ли кто-то, кроме меня, решится вразумить бывших друзей. Неизвестно, до чего дойдет, прежде чем их остановит учителя. Неизвестно, какие последствия ждут ребят. Марк еще не отработал наказание за прошлую драку. За систематическое нарушение школьных правил его могут отчислить, а Вейн... Вы... Вспомнив отца нелюдимого отличника, я зябко передернула плечами. Тьма. Выдохнула я и бросилась догонять лопоухого первокурсника. Определенно, знакомство с Марком Флином и Шивейном не лучшим образом сказалось на моем образе мышления и чувстве самосохранения. Некогда лучшие друзья, а ныне заклятые враги, решили выяснить отношения в одном из тренировочных залов, предназначенных для отработки заклинаний. Подобных помещений в школе насчитывалось почти три десятка. Все они были тщательно экранированы, дабы никакой самый безумный эксперимент учеников не вышел из-под контроля и не разрушил замок. За порядок в них отвечали студенты последнего курса, им за это начислялись дополнительные баллы. А тренировки самих старшекурсников проходили под контролем учителей. Когда я распахнула дверь, то чуть не оглохла от шума. В просторном помещении собралась, наверное, половина учеников школы. Мне с трудом удалось протиснуться в первый ряд. Успела я вовремя. Драка еще не началась, парни медленно кружили по освобожденному для них пространству. Вейн выглядел обманчиво спокойным, на противника смотрел из-под лобья. Марка, наоборот, потряхивал от сдерживаемой ярости. Его глаза лихорадочно блестели. Казалось, ребята ничего вокруг не замечали, и не слышали, как ученики поносили одного из них и всячески подбадривали другого. Решение пришло мгновенно. Я выскочила между Вейном и Марком, и прежде чем кто-то успел отреагировать, тяжело дыша выпалила. «Учитель идет!» Зрители тут же бросились в рассыпную. Как бы ни были они охочи до зрелищ, как бы ни мечтали, чтобы Марк снова избил Вейна, штрафные баллы не хотел получить никто, тем более в преддверии сессии. За считанные секунды зал опустел. Одним из последних его покидал Рик. Взгляд, которым он наградил меня на прощание, мне крайне не понравился. Похоже, я нарушила какие-то планы дракона из рода Хван. Возможно, эту стычку спровоцировал он? Да, вероятно, так оно и есть. Сам Рик в драку с Вейном не полез бы, во всяком случае на трезвую голову и при стольких свидетелях. Да и вообще никто, кроме Марка, не рискнул бы вызвать на поединок нелюдимого отличника. А Вейн даже в нынешнем состоянии вряд ли кому-то другому позволил бы себя избить. И дело не только в том, что он чувствовал вину перед Марком. Мне казалось, что Вейн до сих пор считал лосайца своим другом. Но испугать мне удалось не всех. Противники так и стояли друг напротив друга. В углу зала замерла бледная, как полотно Наэль. «А вы расходиться не собираетесь?» Хотелось влепить парням посмачной за затрещине или подвесить к потолку вверх ногами. Может, тогда они научатся думать головой о нем. Чем они там думали? Ноэль тоже не помешала бы хорошая встряска. Если я смогла остановить драку, то почему этого не сделала она? Из-за ее попустительства чуть не случилась катастрофа. «Опять будешь говорить, что он не виноват?» — спросил Марк. «Буду». «Стася, не вмешивайся». Негромко сказал Вэйн. Чуть не застонало в голос. «Марк...» Я посмотрела на парня. «Ты еще прошлое наказание не отработал. А в этот раз оно будет суровее. Я не меньше тебя хочу найти убийцу, но этой дракой ты ничего не добьешься. Или ты все делаешь для того, чтобы тебя отчислили?» Перевела взгляд на Вэйна. «А ты? Опять позволишь себя избить? Неужели хочешь, чтобы Марка выгнали из школы?» «Нет». — сказал тот, отступая. Я оказалась права. Он до сих пор считал Марка другом. — А главное, Наэль, это ведь ее зал. И ее тоже накажут. В десятку лучших она уже не войдет. И за вас, Наэль, придется отказаться от дара и бросить школу на последнем курсе. Об этом вы тоже не подумали? — зло спросила я. Ребята выглядели обескураженными. Они слишком увлеклись выяснением отношений и забыли. что у их действий могут быть последствия. Я, конечно, слегка утрировала. Вряд ли, но Эль выгнали бы из школы. Ректор не стал бы лишать дара талантливую целительницу, которая почти закончила обучение. Но напугать ребят стоило. Всех. И на Эль в том числе. — Что здесь происходит? — раздался вдруг гневный окрик. Мы, как по команде, обернулись. В дверях стоял профессор Тэйян. Его вид ничего хорошего не предвещал. — Я спрашиваю, что здесь происходит? — спросил он, подходя к нам. Э, -э, э мы с Вейном пропустили практическое занятие, — сориентировалась я. Марк объяснял, как создавать самовосстанавливающийся щит Лихонгина. Куратор курсов вскинул бровь и резко спросил у Наэль. — Это правда? — Да. — без особой уверенности в голосе отозвалась та. Таян кивнул. Вряд ли он поверил, но упрекнуть нас ему было не в чем. — Что ж, молодцы, занимайтесь. Профессор обвел взглядом всех присутствующих и, больше не сказав ни слова, вышел из зала. Стоило закрыться двери, как Ноэль шумно выдохнула. — Стася, спасибо. — Я предупреждала. Злорадство — чувство низкое и недостойное. Но сейчас я была рада, что оказалась права. Рада, что мне удалось заставить этих чурбанов задуматься о последствиях своих поступков. «Я пойду», — глухо сказал Вейн и направился к выходу. На меня за все время беседы он так и не посмотрел. Проводила его тяжелым взглядом. «Надо поговорить с Вейном, и чем быстрее, тем лучше, иначе он совсем себя изведет или каких-нибудь глупостей наделает. Надо, но я ведь сама решила быть осторожной и от кристалла еще не избавилась». — Пожалуй, мне тоже пора, — тихо сказала Наэль. — Вы ведь не... — Не волнуйся, — хмыкнул Марк. — Мы не поубиваем друг друга. А когда старшекурсница ушла, потребовала у меня. — Ну, рассказывай. — Что? — Почему ты считаешь, что Вэйн не убийца? — Я знаю. — Знаешь? Мне хотелось все объяснить Марку и положить конец этой глупой вражде, вот только я не могла. Не потому, что не доверяла, нет. Я боялась его реакции, он слишком вспыльчив, импульсивен и прямолинеен. Может проговориться кому-то. Может в корне изменить поведение, и настоящий убийца заинтересуется причинами этих перемен. К тому же доказательств у меня не было. Марк может не поверить или не так понять. Да и не могла я признаться ему, что провела ночь в комнате Вейна, во всяком случае сейчас. Сложно сказать, что на мое решение повлияло больше — эгоизм, трусость или осторожность. Просто знаю. Губы парня дернулись в нервной усмешке. Ты прям как Хани. Вздохнула. Я не знала Лаи Ханя, но уже начинала тихо ненавидеть. Вернее, эти бесконечные сравнения. Нет никаких доказательств того, что это Вейн убил Сину. Если на то пошло, ты тоже подозреваемый. «Думаешь, это я? Я?» Марк ударил себя кулаком в грудь. «Может, Сина и хотела со мной встретиться, но я ее не видел. До ужина помогал на конюшне, потом ел в столовой. А ночью был в своей комнате. Если не веришь, спроси у Джетэ». Почти все студенты жили по двое, Лишь у меня и Вейна не имелось соседей. Некому было подтвердить наше алиби. «Я верю тебе». «Не знаю, кто убийца, но это точно не ты и не Вейн». «Даже так?» — усмехнулся Марк. «Подозреваешь всех студентов?» «Любого мага», — поправила я. «Убийцей может оказаться учитель или комендант общежития, или госпожа Нири Лиде, или ректор, или любой студент». «И зачем Хон Шину убивать Сину?» «Откуда я знаю?» — пожала плечами я. То есть это совпадение, что перед смертью Сина поссорилась с Вейном? Я вновь вздохнула. Как же тяжело говорить с человеком, у которого зашорены глаза. Он видит только то, что хочет видеть. Упивается своим горем и ненавистью к бывшему лучшему другу. Сина пыталась найти того, кто заплатит за ее обучение. Она что-то знала о Хане. Поэтому тогда в столовой хотела поговорить с Вейном, а позже искала тебя». Марк ненадолго замолчал, сделал несколько шагов по залу, затем обернулся и спросил. «Хочешь сказать, она знала, кто убил Ханя?» «Да, думаю, она шантажировала его». «Это не значит, что убийца не Вейн. В таком случае он вел бы себя в столовой иначе. Был осторожнее и вообще позаботился о Балибе. Вейна ни за что не отчислят из школы, и он это знает». «Марк...» Просто допустим мысль, что сину мог убить кто-то другой. Сину мог, кивнул парень. Но Хани убил Вейн. А раз девушек убил один человек, то это он. А если ты ошибаешься? Если он не убивал Хани, может, его подставили? Как? Васает зло усмехнулся. Только он был с ней в тот вечер. Когда я их нашел, Вейн сидел на полу, Хани лежала у него на коленях. Все вокруг было залито кровью. А Вейн раскачивался из стороны в сторону и, как безумный, бормотал. «Убийца, убийца!» Наверное, он был в шоке. Да, в шоке. Потом, конечно, он сказал, что ничего не помнит и не знает, как умерла Ханя. А когда я прямо спросил, он ли ее убил, то промолчал. Кто еще мог убить Ханни? Ее все любили, даже Вейн. Он бесился, когда мы начали встречаться. «Потому и убил». «Все любили? И Рик? И Лана?» «С Риком она вроде не общалась, но с Ланой дружила. И с другими девчонками тоже. У Хани не было врагов, она умела ладить с людьми». «Любопытно. Жаль, я не могу познакомиться с этой Хани. Хотела бы я увидеть человека, который смог найти подход ко всем, даже к такой змее, как королева школы. И правда удивительная девушка». То-то Марк и Вейн ее забыть до сих пор не могут. «Если бы я оказалась на месте Марка, то, возможно, у меня тоже не возникло бы сомнений в личности убийцы. Все-таки он застал друга над телом девушки, и тот повел себя очень странно, а Вейн окончательно уверился в собственной виновности, когда от него отвернулся Марк. Замкнутый круг получился. «Это ты подарил Хане серебряные шпильки?» «Что? Шпильки? Нет». Не знаю, что больше удивило Марка, сам вопрос или смена темы беседы. Может, помнишь у нее такие? Не обращал внимания. А почему ты спрашиваешь? Да так. Не темни. Не знаю, обратил ли ты внимание, но Сина сжимала в руке шпильку. Лосаец на некоторое время задумался, а потом кивнул. Да, помню. Она как-то обмолвилась, что это заколка Ханя. «Возможно, это ничего не значит, но зачем то ведь Сина взяла ее с собой?» «Думаешь, шпилька как-то связана с убийцей?» — нахмурился Марк. «Я ничего не думаю», — устало сказала я. «Может, это просто совпадение, или Сина хотела отдать тебе вещь, которая принадлежала Хане, на память?» «Не помню никаких заколок у Хани. То есть они были, конечно, просто я не обращал внимания. Мы встречались с Ханей всего три недели». Я ничего не успел ей подарить. Опустив голову, он направился к выходу. Мысленно выругалась. Похоже, у меня настоящий талант бередить души другим людям и поднимать из глубин памяти темные воспоминания. «Эй, а как же щит?» — окликнула я парня. «Отпускать Марка в таком состоянии мне показалось неправильным». «Щит?» Он остановился и недоуменно на меня посмотрел. «Самовосстанавливающийся!» «Нехорошо получится, если Таян попросит его показать, а я не смогу». Парень грустно улыбнулся и покачал головой. «Похоже, мне в очередной раз удалось его удивить». «То есть мне все-таки придется научить тебя этому плетению?» «Если ты сможешь, конечно», — улыбнулась я. «Смогу, почему бы и нет», — кивнул он. «Да и мне тренировка нужна». Мы занимались около двух часов. Сначала Марк помог разобраться с новой энергетической схемой, а затем мы немного потренировались, по очереди создавая щиты и обстреливая их огненными шариками. Забавное, однако, оказалось плетение. Оно держалось до тех пор, пока в источнике оставалась энергия. Учитывая то, что она у меня крайне быстро возобновлялась, то щит оказался практически вечным. Вот только не особо мощным. Даже я, поднатужившись, могла его пробить». Когда мы выходили из зала, Марк придержал меня за плечо и, встретившись взглядом, серьезно сказал «Держись от Вейна подальше». Этого я и обещать не могла, но все же кивнула, чтобы успокоить парня. «Я буду осторожна, а ты не дерись больше. Боишься за меня или за дракона?» «Не хочу, чтобы тебя отчислили. Ты здесь мой единственный друг». «Только друг?» — приподнял бровь парень. По его губам скользнула лукавая улыбка. Я промолчала, потому как не знала, что ответить. Не хотелось вселять в Марка ложные надежды. У меня не было ни времени, ни желания бросаться в омут и любовных взаимоотношений. Но все же Лосаец, несмотря на его упрямый, импульсивный и противоречивый характер, был мне симпатичен. С ним легко и приятно общаться. Я смотрела на него иначе, чем на других парней. Возможно, потому, что он единственный в моем окружении, не был Чон Рейцем, а потому казался ближе и понятнее. Не знаю. «Пообещай, что больше не будешь драться», — повторила я. Марк отвел взгляд и недовольно проворчал. «Постараюсь». Кристалл я спрятала в щели кладки в одном из бесчисленных коридоров замка. Рассудила, что так безопаснее всего. Хранить его в комнате я опасалась, носить с собой... Тем более... По дороге в общежитие заглянула в холл и посмотрела на обновленный рейтинг успеваемости. Имя Сины в перечне студентов больше не значилось, а я поднялась на одну позицию и стала двенадцатой. В комнате меня поджидал сюрприз. Вещей Сины там не оказалось. Теперь ничто не напоминало, что у меня когда-то была соседка. Проститься с Синой тоже не дали. То ли это было не принято в Чон Рэе, то ли решили, что для дочери рыбака многовато чести. Ее тело уже отправили на материк. Когда я шла на ужин, по замку пронеслась весть. Школу в очередной раз решил почтить вниманием верховный маг империи. Несложно догадаться, зачем именно он пожаловал. Пусть мы не перемолвились ни словом, но встреча с Шеллином произвела неизгладимое впечатление. Это был один из самых неприятных людей, которых мне доводилось видеть. а уж его отношения с сыном, такого отца злейшему врагу не пожелаешь. Я должна была догадаться, что верховный маг явится в школу. Должна была забыть об осторожности и поговорить с Вейном прежде, чем тот встретится с отцом. Почему мне это раньше в голову не пришло? Почему я все время думаю только о себе? Может, еще не поздно? Быстрым шагом я направилась в столовую. У дверей замерла и, осторожно, стараясь не привлекать внимания, заглянула в зал. Как всегда, по вечерам большинство студентов красовались в модных нарядах, лишь только бедняки вроде меня были вынуждены все время ходить в школьной форме и... Вэйн. Не знаю, может, отец не выделял ему денежного содержания, или это было решением самого парня, но за эти месяцы я ни разу не видела его в иной одежде, кроме форменной черной. Стол, за которым обычно сидел Вейн, пустовал. У прилавка с блюдами и напитками парня тоже не наблюдалось. На ужин собрались почти все студенты. Я заметила и Марка, и компанию Хван Рика в полном составе, и девчонок. Только дракона из рода Ши видно не было. Марина приветливо улыбнулась мне и помахала рукой, приглашая к столу. Может и правда выкинуть Вейна из головы. Поесть, наконец. А то я скоро ноги от голода протяну. И вообще, почему я нервничаю? Да, вы не раз выручал меня, но друзьями мы не были. Опять-таки, сессия скоро, а я трачу драгоценное время и силы то на поиски Сины, то разнимаю дручунов. Я уже собралась шагнуть к столу, как вдруг перед глазами вспыхнула картина. Верховный маг душит сына, подняв того с помощью энергетического жгута под потолок. А следом другая. На парте сутулившись, сидит одинокий парень, который сходит с ума от мысли, что он убийца. «Нет, я не могу вернуться в столовую и сделать вид, что ничего не происходит. Я должна найти Вейна». Прикрыв глаза, мысленно выругалась. Затем встретилась взглядом с Майной, поморщилась, приложив руку к животу, а потом тихонько ретировалась. Все-таки мало меня жизнь по голове била. Опять не вовремя проснулось обостренное чувство справедливости. После той стычки в тренировочном зале я больше не видела Вейна. и где, — спрашивается его теперь искать, — в общежитии, библиотеке, одном из многочисленных учебных залов и лабораторий, а может, он уже встретился с отцом. Пробормотав, еще парочку проклятий направилась в сторону библиотеки. Именно оттуда я решила начать поиски. Мне повезло. Я нашла Вейна в одном из безлюдных коридоров. Кто бы ни ставил своей целью сломить парня, ему это почти удалось. Вид у был потерянный. «Надо поговорить», — выдохнула я. «Что случилось?» Избегая встречаться со мной взглядом, спросил он. «Твой отец в школе?» По лицу Вейна пробежала тень. «Спасибо, что предупредила». Кивнув, он собрался обойти меня. «Подожди». Я придержала его за рукав. И в этот миг ощутила отголоски, подавляющей мощи чужого источника. Знакомое чувство, ни с чем не спутать. К нам по коридору приближался Шилин. Судя по взгляду, который Вейн бросил на меня, он тоже все понял. «Бежим!» Не раздумывая, я схватила парня за руку и потащила прочь. Вернее, попыталась. Он не сдвинулся с места. «Стася, что?» Обернувшись, быстро сказала. «Я должна поговорить с тобой до того, как ты встретишься с отцом. Это важно, очень!» Не спуская с меня взгляда, он покачал головой. Взяв за руку, заставил рожать пальцы. Отступил на пару шагов. Мгновения стремительно убегали прочь. «Еще чуть-чуть, и Шилин появится из-за поворота». «Пожалуйста», — прошептала я. В раскосых глазах отразилась неуверенность. Прошипев короткое ругательство, парень скомандовал. «За мной». Вейн бросился прочь, и я устремилась за ним. Мы пролетели по коридору, пересекли один из музейных залов, заставленный множеством экспонатов. «По счастью, нам никто не встретился». Эта часть замка и в обычное время не пользовалась особой популярностью, а во время ужина и подавно. Я с трудом поспевала за длинноногим парнем, он опережал меня на несколько шагов. А потом вдруг Вейн метнулся назад, не говоря ни слова схватил меня за руку и потащил обратно в музейный зал. Толкнул за витрину со старинной посудой и следом втиснулся в щель сам. — Я должна сказать, ты не... Он закрыл мне рот ладонью и еле слышно шепнул на ухо. «Тише!» От его дыхания по коже побежали мурашки. Я послушно замолчала и кивнула. Парень переместил руку на мое плечо, будто хотел удержать или защитить. Или, если такая надобность снова возникнет, заткнуть рот. Обычно Вейн, как и большинство чунрейцев, старался избегать личных контактов. Видимо, сейчас и правда чрезвычайная ситуация. Через пару мгновений стало ясно, чего так опасался парень. В зал вошел тыян и остановился, как назло рядом с витриной, за которой притаились мы. В нашу сторону он не смотрел и, похоже, поспешного бегства своих учеников не заметил. Оставалось возблагодарить Светлоокую, что в музее царил полумрак. Я затаила дыхание, казалось, сердце стучит слишком громко, и не только мое, Вейна тоже». А потом в зале появился Шилин, и стало еще страшнее. Тыян что-то сказал, верховный Мак ответил, но до нас не доносилось ни звука. Значит, они активировали какой-то артефакт или использовали плетение, чтобы их разговор не могли подслушать. Эх, много бы отдала, чтобы узнать, о чем они говорили. Вейн, похоже, думал так же. Колебания энергетических потоков я уловила слишком поздно. И то заметила лишь потому, что стояла, прижавшись к парню. Они были на грани чувствительности. Остановить его я не успела, да и если бы захотела, не смогла. «Это опять он?» — услышала я голос верховного мага. Почувствовала, как напрягся Вейн. Он словно превратился в каменную статую. В этот раз явных улик нет. Не зря Вейна называют гением. Он не просто взломал заклинание — но и проделал это так, что ни верховный маг империи, ни профессор этого не поняли. Впрочем, не исключено, что парень не первый раз подслушивал беседы отца и ключ к энергетической конструкции подобрал давно. Несмотря на одолевшее меня любопытство, я бы не рискнула провернуть нечто подобное, так как здраво оценивала свои возможности. «А косвенные», — уточнил Шиллин. «Сомнительно. Помимо Вейна можно обвинить нескольких человек». Но эту девушку убили тем же способом, что и предыдущую. Это вызывает подозрение. «И ничего не доказывает», — перебил собеседника отец Вейна. «Мог быть подражатель. Или моего сына хотели подставить. Врагов у меня много, сам знаешь. Главное, что нет улик и жертва простолюдинка». Наконец-то он поумнел и научился убирать за собой. Парень вздрогнул. Осторожно, боясь выдать себя малейшим шорохом, я коснулась его руки. вот ведь повезло с отцом вэйны никто и не обвиняет разве что дети дети презрительно процедил шеллин дисциплина как я смотрю никуда не годится студенты дерутся пропадают в неурочное время разгуливают за стенами замка в наше время такого бардака не было хон шин уже не справляется со своими обязанностями в наше время я отсев учеников был строже Старик Хон стал слишком мягок. Тыян и Шейлин учились вместе? Неужели школьные друзья?» «Я бы поднял этот вопрос в совете», — вздохнул верховный маг. «Если бы ты мог претендовать на должность». «Но я не могу», — в голосе Таяна послышалась горечь. «Бастарда не назначат главой школы. Многие до сих пор недовольны, что мне позволили стать профессором и обучать детей». «Ты Ян незаконно рожденный? Вот так новость!» «Ян Бин давно мечтает прибрать к рукам школу. Если он станет ректором, то возобновит расследование, приложит все усилия, чтобы Вейна исключили. Род Ян, если не изменяла память, тоже принадлежал к высшей знати. А драконьи семьи, как я успела убедиться, между собой, если и не враждовали, то соперничали уж точно. Это будет несложно сделать». Вейн постоянно ввязывается в неприятности. В былые времена его бы уже выгнали из школы. «Дракона?» — удивился Шелин. «Даже дракона. Я слежу, чтобы этим делам не давали ход. Но проступков слишком много. Слишком они серьезны. Два убийства, несколько драк, попытка изнасилования, постоянные нарушения правил школы. Хван Рик тоже нередко нарушает правила». Но официально придраться не к чему. Студенты его уважают, считаются с мнением. Он безусловный лидер. Роду Хван повезло с наследником. Уверен, Мейн тоже не посрамил бы честь семьи, а рождение этого. Тут, видимо, Шелин хотел выругаться, но сдержал себя. Главная ошибка в моей жизни. это, то, что ему достался дар. Парень силы сжал мое плечо. Так что я чуть не вскрикнула. Синяк будет как пить дать. Не хотела бы я оказаться на месте Вейна. Каково ему все это слышать? И знать, что я тоже слышала. Дважды я становилась свидетелем того, как Шейлин морально уничтожал, буквально втаптывал в грязь сына. «Вейн — способный ученик и талантливый маг. Но все же не тот сын, которым стоит гордиться», — согласился Таян. К сожалению, репутации рода Ши нанесен такой урон, что ее долго не удастся исправить. Нечем гордиться? Если бы не штрафные баллы, по большей части абсолютно незаслуженные, Вейн был бы лучшим учеником курса. Профессор Таян ничуть не лучше своего старого друга. Сначала показалось, что он здраво оценивал ситуацию и старался не делать поспешных выводов, но нет, он полностью разделял мысли верховного мага. Безумно хотелось выбраться из укрытия и объяснить магам всю глубину их заблуждения. Вот только я еще не окончательно сошла с ума и не лишилась полностью чувства самосохранения. «Этот пес императора, Тин Ши Ю, с презрением прошипел верховный маг. Взялся за дело всерьез. «В этот раз выставить убийство несчастным случаем не удастся. Семьи волнуются, жаждут крови, требуют предъявить виновника». Если он будет копать, то и прошлый инцидент всплывет. А он будет, не сомневайся. Я подумаю, что можно сделать. Голоса начали удаляться. Похоже, маги решили продолжить беседу в более комфортной обстановке. Не тяни с этим. Ты должен найти убийцу раньше, чем пес Императора. И следи за Вейном. Профессор что-то сказал, но фразу я не разобрала. А потом стало тихо. Некоторое время мы стояли за витриной, боясь выдать себя. Затем Вейн выскользнул из укрытия, и я, облегченно вздохнув, последовала за ним. Не оборачиваясь, парень направился к выходу из музея. В другую сторону, нежели ши -Лин и Тей-Ян. Подожди! — негромко окликнула я его. Похоже, рядом со мной Вейну было неловко. И не мудрено, на его месте я бы тоже не захотела общаться с человеком, который стал свидетелем подобного разговора. Но сейчас не та ситуация, когда можно щадить чьи-то чувства. Он замер спиной ко мне, глухо сказал. — Так что ты хотела? Растирая пострадавшее плечо, я подошла ближе. — У меня есть доказательства, что ты не убивал Сину. Парень тут же обернулся. — Какое? — выдохнул он. В его голосе и взгляде было столько недоверия и надежды, что мне стало не по себе. Быстро осмотрелась, проверяя, нет ли кого поблизости. Не хотелось, чтобы наш разговор тоже подслушали. Вейн все понял правильно. Я почувствовала, как скручиваются нити силы, создавая вокруг нас звуконепроницаемую сферу. В этот раз он особо не таился. Я ощутила энергетический всплеск. Впрочем, эхо от применения плетений такой мощности затихало уже через десяток шагов. — Уйдем с прохода. Не стоит, чтобы нас видели вместе, — сказал он. Парень был тысячу раз прав, но все же я не могла с ним согласиться. — Если ты думаешь, что я боюсь... — Стася... — мягко прервал меня он. — Если нас увидят, то захотят услышать, о чем мы говорим. А когда не смогут, то... Тебе ведь не нужны дополнительные штрафные баллы. Вздохнув, я покачала головой. Мы прошли в дальний конец зала. остановились среди манекенов, одетых в доспехи былых эпох. В полумраке экспонаты выглядели жутковато. Казалось, вот-вот замершие воины оживут. На меня бросится яростно крича могучий Чон Рейд с гигантским топором. Или закружит в смертельном танце невысокий худощавый бритоголовый монах, размахивая бамбуковым посохом. «Прости», — тихо сказал Вейн. «А?» Я моргнула, отгоняя наваждение. «Что за дурь в голову лезет?» «Твое плечо. Я не хотел». Поняла, что все это время растирала пострадавшую часть тела, смутившись, опустила руку. «Позволишь?» — он указал на плечо. Немного замешкавшись, я кивнула. Кончиками пальцев, не касаясь, он провел над моим плечом, и боль ушла. «Спасибо. Извини, иногда я...» Он поморщился. Плохо контролирую себя. — В такой ситуации не надо меня жалеть, — отстраняясь холодно, — сказал Вейн. — И не собиралась, — буркнула я. — Как же все-таки с ним тяжело общаться. То ли дела Марк. Не верилось, что когда-то эти двое были лучшими друзьями. — Рассказывай. — Скрестив руки на груди, потребовал он. — Я узнала, когда погибла Сина. По словам следователя, она умерла около часа ночи. В это время я была с тобой, заснула часа в три. В два сорок я перенес тебя на кровать. Неважно, в любом случае в час ночи я находилась рядом с тобой, а значит, ты не мог убить Сину. То уверена, что Сина умерла именно в это время. Нет, но какой смысл Тинши Юну мне врать? Вейн кивнул и шумно выдохнул. Я буквально почувствовала, как напряжение последних суток отпускает его. «Значит, все-таки не я». «Не ты». Вновь стало мучительно стыдно за то, что я не рассказала все сразу. Из-за моей трусости и эгоизма Вэйн несколько часов терзался мыслями, что это он убил Сину. Если у меня было время взвесить риски и оценить возможные последствия, то в битве между разумом и сердцем побеждал разум, в большинстве случаев. Меня учили мыслить рационально и держать эмоции в узде. Вот только не всегда решения, основанные на холодном расчете, оказывались верными. Я расскажу ректору. Встретившись взглядом с парнем, твердо сказала я. Он покачал головой. — Спасибо, Стася. Но не надо. Явных улик в этом деле против меня нет, ты сама слышала. И твое свидетельство не снимет с меня подозрения в убийстве Ханя, а лишь добавит нам обоим неприятностей. Если станет известно, что ты ночевала в моей комнате. Нас обоих оштрафуют. Быть может, даже отчислят. Нервно усмехнулась я. Отчислят вряд ли, но в десятку лучших ты точно не попадешь. Но мы сможем найти убийцу. Мне кажется, Лана с ним как-то связана. Если следователь ее допросит, если узнает, почему она напала на меня в тот вечер. Слишком много «если». Кто-то может подтвердить, что на тебя напала именно Лана. У тебя есть доказательства? Прикрыв глаза, я вздохнула. Нет. Так я и думал, а потому мы будем молчать. Расскажем только в том случае, если убийство Сина решат повесить на тебя. Тогда я признаюсь, что мы вместе провели ночь, но в иной ситуации не смей ничего рассказывать. Поняла, не смей. Я кивнула, почувствовав прилив благодарности. Вейн тоже понимал, как шатко мое положение. и был готов меня защитить, несмотря на последствия. «И что же делать?» — встретилась с однокурсником взглядом. «Не вмешивайся. Не хочу, чтобы с тобой тоже что-то случилось. Может, стоит хотя бы Марку рассказать, объяснить ему все?» «Он не поверит». Губы Вейны дернулись в горькой усмешке. «Да, не поверит. Доказательств ведь нет. Только еще больше обозлиться». «У тебя есть подозрение, кто мог подбросить нож?» Дракон пожал плечами, а потом вдруг скривился, будто от сильной боли. Отвернулся и дрожащими пальцами коснулся правого виска. «Что случилось?» «Отец желает пообщаться». Сквозь зубы процедил он. Лин тот еще изверг. Я начинала думать, что в семье Ши именно у папаши не все в порядке с головой. То, как он обращался с сыном, пусть и явно нелюбимым, выходила за грань разумного. «Тебе обязательно идти». Вейн с некоторым удивлением посмотрел на меня и кивнул, а потом вновь сморщился от боли. «Ну да, о чем это я?» «У Чонрейцев в крови уважение к старшим, особенно к родственникам. Не знаю, что должно случиться, чтобы Чонрейц пошел против воли отца. В княжествах в этом плане все же значительно легче». Нет, стариков у нас тоже уважали и старались следовать заветам предков. До определенной степени. Родители ведь не выбирают, и они разные бывают. А некоторые наставления стариков давно морально устарели. «Стася, спасибо, что рассказала. Ты иди, будь осторожна. А мне надо к отцу. Он очень жаждет меня видеть». Вейнер стянул губы в улыбке. Она вышла грустной и какой-то загнанной. В черных раскосых глазах плескался океан боли, и я не решилась бы сказать, какой больше — душевной или физической. Отстав на пару десятков шагов, Вейн шел за мной до самого общежития. То ли нам было по пути, то ли он решил проследить, чтобы я, в одиночестве блуждая, поздно вечером по замку, не вляпалась в очередные неприятности. Поднявшись на чердак, решила сразу к себе не идти, а заглянуть в гости к однокурсницам. Там я была радостно встречена Маиной и удостоилась хмурого кивка Хойя. — Стася, ты почему на ужин не пришла? — удивилась пухленькая Чонрейка. — На завтрак что-то не то съела, — поморщилась я. — Весь день живот крутит. А может, нервы? Не знаю. — К целителям не ходила? — спросила Тин Хойя. Покачала головой. «Как-то не до того было. Да и не так уж я себя плохо чувствую». «Странно», — протянула Маина. «В школе хорошо готовят, я ни разу не травилась. Скорее всего, и правда нервы». «Да», — согласилась девушка. «На тебя ведь столько всего навалилось. Если бы тело сины нашла я, то, наверное, неделю бы есть не смогла. Вот только есть все равно хочется». «Кажется, у нас оставалось печенье», — сказала Хоя. «Точно. Мы ведь его почти не ели». Маина вскочила с кровати и принялась рыться в коробках и пакетиках на комоде. «Ты не подумай, что оно плохое. Пресное очень, но если с желудком проблема, то что надо. И чаем мы тебя напоим. Идет?» «Идет», — улыбнулась я. Все-таки удачно в гости заглянула, где еще в половине десятого вечера можно раздобыть еды. Печенье оказалось вполне съедобным и по вкусу напоминало любимые из детства лисецкие баранки. Вот только, разумеется, спокойно попить чаю мне не дали. Маина захотела еще раз во всех деталях услышать, как мы нашли Сину, а также узнать, о чем со мной беседовали ректор и следователь. Пришлось вновь повторить рассказ, скрасив его некоторыми яркими, но не имеющими особого значения деталями. «Тинши тебе кем приходится?» — спросила я у Хойя. которая в разговоре почти не участвовала. — Дальний родственник, я с ним плохо знакома. — Не знаешь, он хороший следователь. Девушка внимательно посмотрела на меня и кивнула. — Насколько слышала один из лучших? — Да, я тоже про него слышала, — поддержала подругу Маина. — Дело ведь серьезное, второе убийство. И в этот раз его точно несчастным случаем не выставят. — Хоя, надеюсь, твой дядька выставит Вейна из школы. А то ведь страшно, жуть. Он уже двух однокурсниц убил. Боюсь, как бы мы не были следующими. И разговор плавно вернулся к тому, какой Вейн отморозок и психопат. Я не спорила, ибо понимала, что главную сплетницу школы не переубедить. Хоя тоже молчала, а Маина распалялась все больше. Не помните, у Хани были серебряные шпильки? Не выдержав, перебила я. Изящные такие. С лилиями. Тут же деловито уточнила Маина. Я мысленно возликовала. «Да, такие». «Конечно, помню. Хани их очень любила, почти все время носила. Кажется, ей их парень подарил». «Какой парень?» «Марк, конечно». «А больше она ни с кем не встречалась». «Зачем ей встречаться с кем-то, если у нее был Марк?» — удивилась Хоя. «И правда, зачем?» «Мало ли», — пожала плечами я. «Может, поклонник какой-то был?» «У Хани было много поклонников», — вздохнула Маина. «Но кроме Марка ее никто не интересовал». «А почему спрашиваешь?» — поинтересовалась Хоя. «Вспомнилась вдруг. Я такую шпильку у себя в комоде нашла». «Да? Покажи», — оживилась Маина. «Я бы с радостью, но она куда-то запропастилась. Может, Сина взяла?» «Бедняжка Сина». — вздохнула пухленькая Чонрейка. — Вот ведь не повезло. Надеюсь, хотя бы убийца получит по заслугам. Пока моя соседка была жива, никому до нее не было дела. И если бы ей пришлось покинуть школу и потерять дар, это тоже никого бы не удивило. А теперь внезапно у Сины появилось множество друзей. Все переживали по поводу ее гибели и мечтали, чтобы преступника жестко наказали. Разумеется, личность убийцы ни у кого вопросов не вызывала. Я расхаживала по узкой комнате из конца в конец. За окном завывал ветер, в безумном хороводе кружились крохотные снежинки. Хорошо бы ветер и завтра не стих, тогда занятия по боевой и физической подготовке будут в зале, и не придется на морозе бегать по сугробам. После разговора с Маиной и Хоей вопросов только прибавилось — Хани была популярной девушкой, со всеми дружила. Врагов у нее не имелось, а вот поклонников, наоборот, хватало. В Хане были влюблены Марк, Вейн и неизвестно, кто еще. Но она выбрала лосайца, а с драконом осталась в дружеских отношениях. Оба ничего девушки не дарили, и я была склонна им верить. Однако некий поклонник подарил Хани шпильки. Стало бы я принимать подарок от парня... на благосклонность которого не собиралась отвечать. А потом еще прилюдно носить этот подарок. Зацепка слабая. Возможно, Маина ошиблась, и шпильки достались Хане иным образом. Это могла оказаться семейная реликвия, или девушка сама их купила. Но все же мне упорно казалось, что заколки подарил Хане убийца или тот, кто с ним связан. Должна быть причина, почему Сина нашла шпильку среди моих вещей, и взяла навстречу с Марком. И еще вопрос. Куда подевалась вторая шпилька? Ее вместе с остальными вещами передали семье Ханне, или она осталась у преступника? Такие заколки, насколько я знала, делали парными».